Глава двадцать вторая держись! Сожми, что ли, свои мозговые булки покрепче!» — крикнул я и бросился вперёд. Сигнал от его оригинала шёл откуда-то из глубины помещений, но с разбежкой метров в 20 Будто Руперта то и дело перетаскивали с места на место. Заскочив в ближайшее помещение, я затаился, пытаясь понять, куда попал. Но в темноте чётко выделялись силуэты дроидов в центре комнаты. Плюс небольшая платформа в окружении рук манипуляторов. Система передала резкий химический запах краски, лака и растворителя. Три в одном, и еще с привкусом карамели. Я включил фонарик и, не выпуская Крафт Компакт, осмотрелся. На платформе застыл черный дроид с синей рукой и логотипом Авангарда на плече. С одной стороны от него выстроились разномастные ориджинлы, с другой — уже целиком покрытые фоггерским напылением. «Блокираторов на шлемах уже не было. Значит, опоздали. Обнуление уже прошло. Но подселённых фоггерских сознаний, похоже, в них ещё нет. Я быстро пересёк лабораторию, на секундочку только остановился, чтобы подхватить с полки баллончик с краской. На трёх чёрных фоггерах, прямо на всю грудь, быстро напшикал цифру 37». «Ориджи ополченцев еще найдут своих владельцев, а этих я решил сразу записать в трофеи Чулаба». Прошел комнату насквозь и остановился перед двойной дверью, которую загораживал выключенный из-под погрузчик. такая тачка на колесиках. Сканер сообщил, что внутри есть какое-то движение. Я оттолкнул дверь и на рывке проскочил внутрь. Ушел ковырком за толстый шкаф, но сразу понял, что никто по мне не стреляет, и спокойно высунулся наружу. В центре возвышались очередные платформы, только уже прямоугольные, полноценные операционные столы, на каждом по чёрному дроиду, к затылкам которых вели толстые трубки с проводами. И вели они к ящикам-серверам у стены. Куча зелёных и красных индикаторов. Зелёных сначала было больше, но прямо на глазах соотношение менялось в пользу красных. Я осветил бледный экран внизу ящика и разглядел индикатор загрузки. Точнее, индикатор отгрузки. Ячейки в линии не заполнялись, а наоборот, уменьшались. «Идет процесс оттока данных». Тут же подключилась Искорка. «Спасаются. Поняли, что контроль здесь утерян. А эти?» Я махнул рукой на лежащих передо мной дроидов. Искорка не успела ответить. «Эти еще были здесь. Ближайший ко мне дернулся, голубым светом загорелся визор, и дроид попытался встать». Поймал сразу две пули в лоб и, стукнувшись о платформу, свалился на пол. Провода оторвались и заискрились, мешая прицелиться по второму фогеру. Я сместился в сторону и увидел, что целиться уже не в кого. Платформа опустела. В прятки со мной фогер играть не стал. Сбоку блеснул скокрафтовый клинок, проскочив всего в паре сантиметров от ствола крафт-компакта. Без остановки последовал новый замах, и свистящий энергетический треск пронёсся у меня над головой. И снова атака. Я отступил. От четвёртого удара тоже уклонился, но шагнул в бок и вперёд, одновременно выбрасывая вперёд свой клинок. Поймал руку с мечом и пробил короткую, но конкретную троечку — почки, солнечное сплетение, кадык. То есть по батареям, в модуль связи и в коннектор нейроимпульсов. Но это не точно. Расположение внутренних модулей могло быть и кастомным. Но зато Фоггер больше не встал. Я подошёл к серверу, и, несмотря на то, что зелёных огоньков уже не было видно, разбил систему. Вернулся в коридор и направился к последней двери, где ещё скакал маячок Руперта. И был он там не один. Прежде чем толкнуть дверь, я остановился и заглянул в щелочку «Дверь двойная». Маятниковая, как на ресторанных кухнях. Вряд ли для удобства дроидов с занятыми руками. Скорее для автоматических погрузчиков. На картинке сканера внутри находился круглый зал с очередной платформой в центре. Вокруг столы, шкафы и еще какой-то разный хлам, слегка фонящий энергией. Руперт лежал в центре, прямо на платформе. Над ним возвышалась стальная громадина, аукообразный Фоггер на двух ногах и с четырьмя тонкими руками. «Чёрт! Дежавю какое-то! Прям один в один, как в Дроид-Сити!» В мастерской, где Снежану препарировали. И Фоггер напоминал того кастомного Франкенштейна, только рук было больше. Фоггер склонился над Рупертом. «Я бы даже сказал, что сгорбился, но потом разглядел, что это не горб, а какая-то хитрая установка из профилей и трубок, явно способная развернуться в ещё парочку рук, а может, у него там кран встроенный». Искорка предположила, что по уровням этот мутант тоже перевалил за сотый. «И, видимо, он прекрасно меня чувствовал, но от работы не оторвался, а лишь махнул в сторону дверей одной из своих рук». Мол, не мешайте, я занят. Ещё один фанатик от науки. Всё вокруг в огне. База под штурмом, а он делом занят. ну может, это и правильно. Если он сейчас не раскроет секрет роперта то уже никогда не раскроет. А мы, люди, наоборот, получим защиту от излучателя. Я толкнул дверь и сразу заметил трёх дроидов в явной некондиции. У одного была вскрыта грудная клетка, у второго не было ног. Зато из головы торчало несколько острых шипов. Лежали они кучей, будто бы их просто скинули с операционного стола, чтобы освободить место для Руперта. «Клешни убрал от него!» — рявкнул я, активируя скаутган в максимально мощной комплектации. Поггер ничего не ответил, но хоть повернулся в мою сторону. Руки у него были заняты. В одной он держал какой-то прибор с экранчиком. Во второй — фиолетовый квадратный пистолет из набора ручной лазерной сварки а в третий — толстую длинную иглу. Точнее, третья конечность сама была гигантской иглой. Повернувшись, Фоггер позволил мне разглядеть то, что осталось от оригинала Руперта. «Твою же мать!» Непроизвольно вырвалось у меня, когда я увидел тот распустившийся цветок, которым сейчас являлся затылок Руперта. «Алекс, я, кажется, слышу твой голос!» В ушах прозвенел шепот Руперта, от которого я чуть не выматерился повторно. «Ты нашел меня? Как я?» «Продолжай сжамать булки. Скоро подлечим тебя». Я выстрелил, целясь в широкий лоб Фоггера, прямо в узкие пластины, словно жалюзи, прикрывающие визор. Попал. Правда, в момент, когда Фоггер моргнул и схлопнул защитные пластины. Дроид отшатнулся, как от хорошего щелбана по лбу, но удержал равновесие. Потоптался на месте, что-то скрипуче вякнул и покачал головой с таким видом, будто осуждает и даже слегка сочувствует. А я понял, что не могу сделать второй выстрел. Команды не проходят. Хочу потянуть спусковой крючок и вроде бы представляю, что это происходит. А на самом деле нет. Я покосился на скаутган и увидел, что из груди у меня торчит острое лезвие. Та самая чертова игла, которую я не заметил. Даже движение Фогера не увидел, ни попытки метнуть меня, ни полета, ни проникновения сквозь активированный силовой щит. Да как так-то? Потянувшись левой рукой, схватился за край иглы и чуть не лопнул, выдохнув как перекипевший чайник, когда почувствовал резкое жжение. Вырвал и метнул обратно в Фогера, но энергетическая 15-сантиметровая игла лишь растворилась в воздухе, не пролетев и пары метров. И вот тут «Меня накрыло. Точнее, накрыло мою систему». В расплавленной ране вспыхнула паутинка белых линий червячков, потянувшихся во все стороны. Обхватив плечо и руку, они спустились на броню на животе, а затем перескочили дальше, на ногу. Я дернулся в сторону, но правая нога не поддалась, словно она застряла в бетонном полу. Фогер еще раз пожал плечами. В руке у него снова возник скальпель, и он повернулся к Руперту. Склонился над ним и чуть ли не начал что-то напевать, как старая скрипучая музыкальная шкатулка. А у меня даже экран потемнел, стягиваясь от краёв к центру и пряча сообщение системы о критическом уроне. «Алекс, брат, ну как? Ты меня уже латаешь?» Нетерпеливо избивчиво пробормотал Руперт. «Обожди...» Промычал я сквозь зубы, пытаясь преодолеть с чёртов паралич. «Сейчас скотч ищу...» «Что? Зачем скотч? Эй, постой! Не надо скотч! Что-то мне больно от него! А Ай!» Я все-таки смог сдвинуться и даже активировал в левой руке шаровую молнию, отправил ее в спину Фоггеру и активировал двойников, на травихов на Фоггера с трех сторон. А тот даже не пошевелился. Из горба на спине разложилась длинная двухметровая конструкция с тонким острым наконечником. Та же игла, только на длинной ножке. Не отвлекаясь от Руперта, Фоггер дернул плечом, и спиной скальпель, как змея, бросился на сгусток моей шаровой молнии. Поймал ее на лету, проткнул и впитал в себя, высосав весь заряд энергии. Несколько раз метнулся из стороны в сторону, достав каждую из моих иллюзий, и остановился, нацелившись на мой визор. «Вот никогда не любил иголки перед глазами!» Я инстинктивно зажмурился, хотя это было лишним. От экрана и так осталась только узкая полоса в центре, всё остальное уже затянуло чернота. Но я ещё крепче сжал веки, словно сам хотел сжать булки мозга и направить концентрированную силу на реанимацию системы. Подключилось воображение. Я представил себе стандартный вид системного экрана. Данные, окошки, иконки навыков. Выбрал копипасту и всё так же, не глядя, но максимально чётко представляя каждую деталь, активировал её и подтянулся к Фоггеру. Я прикинул схему расположения навыков у фогера и распахнул глаза, сразу же цепляясь за самую длинную ветку — энергетическая игла. Та самая, которой Фоггер кромсал сейчас Руперта. Та самая, которой он парализовал меня. Несколько опций, всякие виды поражающих элементов, разная мощность и схемы управления. Мозаика из иконок навыка поражала размахом и даже красотой. Возможно, так и должен выглядеть максимальный уровень прокачки. Я не рискнул копировать последний, учитывая разницу в уровнях, и ткнулся где-то в середину цепочки. И, сжав булки мозга, запустил активацию. «Внимание! Ошибка применения навыка». «Время, оставшееся до отката способности, 12 часов. Внимание! Копирование навыка не удалось». «Писяц, котёнка!» Только и смог я выдохнуть, поняв, что не дышал всё это время. Вдохнуть нормально не получилось. Игла висела уже в десяти сантиметрах от визора, шипела и трещала, распространяя перед собой волну жара, которая даже через синхронизацию воспринималась как попытка подышать в бане над раскалёнными камнями. Я попытался отвернуться. Снова зажмурился и опять увидел перед глазами схему навыка фогера Смысла только в ней уже не было. Хотя, а если... Терять-то всё равно уже нечего. Не знаю, почему я решил, что из этого что-то может выйти. Видимо, полезно хоть иногда шевелить мозговыми булками. Я активировал сразу три навыка. Метательный клинок, охотничья метка и пояс Ориона. Смог только произвести подготовительную работу. Они как бы включились, но команда отправить их в бой была уже недоступна. Мне на помощь пришло воображение. Снова вычертив перед глазами обычный вид системы, я смешал эти навыки вместе. С моей точки зрения все выглядело просто. Кручу-верчу, запутать хочу. С точки зрения системы явно сложнее. В узком, еще работающем окошке, один за другим, появились фрагменты сообщений. Но не помещались целиком. и Я смог прочитать только последнее. «Внимание! Смешение навыков завершено. Добавлены новые атрибуты». Щека уже горела огнем. До контакта визора с иглой осталось всего пара сантиметров. Но я гнал от себя эти мысли, продолжая фокусироваться на навыках. «Через боль и жжение...» Через узкую щелочку экрана, залитого яркими всполохами от иглы, я смог разглядеть, что у меня получилось. На уровне груди возникла уменьшенная копия моего метательного ножа. Тоже практически игла, без рукояти, узкая и острая. В основе — нож со всеми преимуществами нейротоксина. Активация и управление через пояс Ориона. Наведение, как у охотничьей метки. Я пошевелил пальцами левой руки. Только они еще двигались. До красивой распальцовки самурая мне еще далеко. Чаще получались то дули, то факи, но процесс пошел. Моя игла вздрогнула и, виляя, как пьяная, направилась к Фогеру. На нее коршуном спикировал хвост Фогера. Оторвался от визора, и экран перестал темнеть, а наоборот стал восстанавливаться. Перед глазами мелькали два ярких пятна — моя пьяная ласточка и фогерский коготь. Но если сначала я спасался от него скорее по воле случая, то постепенно я освоился с управлением. Легко обошёл хвост фогера, раскачал его на противоходе и взвился в опасной близости над противником. Тот обернулся. Во всех руках вместо инструментов появились новые клинки. «Ну всё, теперь мы будем тебя шить!» — хмыкнул я и вонзил иглу ему в шею. «Резкий хлёсткий удар!» Игла реактивным снарядом спикировала сверху, пробила гортань и вышла с другой стороны. Развернулась. Под потолком крутанулась и скользнула обратно, пробивая насквозь локоть Фоггера. Затем впилась под броню на груди. Я дернул руку в сторону, меняя направление иглы, и вышла она уже через спину. Практически без разгона пробила горб и пару раз шмыгнула туда-сюда. На следующем витке влетела в визор, проскочив мимо пластин, и застряла там. Я просто сжал кулак. Раздался глухой взрыв. Шлем Фоггера выдержал, но через открытые защитные жалюзи брызнули осколки, и вытекло что-то темно-красное, похожее на смазку. Фоггер пошатнулся и рухнул, уткнувшись мордой в пол. Полетели системные сообщения, которые я опять не смог прочитать, но отметку о получении нового уровня заметил. «Руперт, ты еще с нами?» — спросил я, постепенно разгоняя энергию по парализованным частям. Добавил сразу три кристалла Скайкрафта, запустил ускоренную регенерацию. «Голова болит!» — пожаловался напарник. «Со мной точно всё в порядке? А то камера не работает «Ну, как тебе сказать? Не буду врать, выглядишь ты слегка разобранным. Запускай регенерацию!» Я подошел к операционному столу, отчасти радуясь, что картинка с визора еще не установилась полностью. Заглянул в распаянный шлем Ориджа и поморщился. Вытащил несколько скайкрафтовых ремкомплектов и разложил их на дроиде. Один на спину, второй на сломанную шею, а третий пристроил на край дыры в затылке. Не успел я убрать руку, как они уже почти растворились, преобразовавшись в энергию регенерации. «И еще есть!» я потом отдам все еще дрожащим голосом но уже не шепотом спросил руперт держи я выгреб все что успел собрать у фокгерров по дороге и добавил еще из своих запасов но потом уже только скотч уж извиняй хорошо но скотч не поможет мне идти грустно вздохнул руперт два дня до полного установления кстати мы победили кстати хороший вопрос Улыбнулся я и переключился на общий канал. «Данди, как у вас? Помощь нужна? Прием!» «Арсенал зачистили! Командный центр взяли!» Ответил Крокодил. «Взломаем базы! Сечешь! Тут склады, караваны, прочие и маршрут движения! Нижние уровни за нами!» Подключился Лукас. «Идем бой в ангаре, но у нас уже численное преимущество. Склад Аргеному мы нашли. По сканерам воздух на подлете. Так что если у вас есть какие-то идеи по излучателям, то самое время их озвучить». «Есть идеи!» — завопил Руперт. «Сделайте пока навеса Ща я приду, подкорректирую».